Полет к Наксосу был самым обычным, да и сама эта окраинная планета была слишком похожа на Землю, чтобы возбудить любопытство. Впрочем, увольнительный Дэйн все равно не получил. Ван Райк поставил его старшим на разгрузку, и вот тут оказалось, что Дэн не зря столько времени корпел над грузовой документацией. Найти любой груз в трюме ему теперь ничего не стоило. Ван Рэйк с капитаном уехали в город.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 все внимательно смотрели на капитана который сидел во главе стола нетерпеливо поглаживая кончиками пальцев шарам на щеке ну капитан какое сокровище плывет нам в руки на этот раз это как задал вопрос вертевшийся у всех на языке аукцион выпали у джелика словно не в силах более сдерживать себя кто то присвистнул кто то шумно перевел дух дэйн заморгал он был еще слишком зелен чтобы понять сразу о чем идет речь Но когда смысл происходящего дошел до него, его хватило горячее возбуждение. Аукцион службы изысканий. Вольному торговцу такой случай выпадает, быть может, только раз в жизни. На таких-то аукционах искалачиваются состояния. «Кто будет участвовать?» – спросил механик что Сузив глаза, он в упор глядел на Джелика с видом прокурора. Капитан пожал плечами. «Те же, кто всегда, но ну, в распродажу идут четыре планеты класса Дельта».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 Никогда раньше он не слыхал, чтобы устраивали аукцион на планете, который не является столицей хотя бы сектора. «История простая», — объяснил капитан Желика. «Пропал изыскатель Римболт. Все корабли службы изысканий получили приказ немедленно свернуть дела и выйти на поиски. Гризвел шел куда-то проводить аукцион и, получив приказ, направился сюда. Просто Наксас оказался к нему ближе всего. Так что в смысле законности тут все в порядке».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 Далеко не все были в желтой форме торгового фото. Был кое-кто из горожан, пришедших поглазеть на редкое зрелище. Переносные фонари давали мало света, и дыну пришлось напрячь зрение, чтобы разглядеть опознавательные значки соперников. Да, здесь был агент Интерсор, а немного левее поблескивало тройное кольцо эмблемы Комбайн. В первую очередь в распродажу шли планеты класса Альфа и Бета. Эти миры тоже были только недавно открыты службы изысканий. Но уровень цивилизации на них был высок, и они, возможно, сами уже занялись торговыми операциями в своих планетарных системах. Большие компании стремились иметь дело именно с такими планетами. Планеты класса Гамма с более отсталыми цивилизациями представляли для коммерческой торговли больше риска, и компании дрались за них с меньшим азартом. Что же касается класса Дельта, миров с самым примитивным уровнем разумной жизни или вообще лишенных разумной жизни,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 Взревел Ван Райк, заглушив последние слова офицера. «Двадцать!» Это был не Коуфорд, а какой-то незнакомый темнолицый человек. «Двадцать пять!» Ван Райк наступал. «Тридцать!» Быстро отозвался темнолицей. «Тридцать пять!» Провозгласил Ван Райк с такой уверенностью, будто в его расположении были капиталы Коуфорда. Темнолицый уже не торопился с ответом. «Тридцать шесть!» Осторожно сказал он. «Тридцать восемь!»